Жизнь кружилась в вихре митингов. Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 года научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Благодаря этому я почти не выходил из строя. Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях. Я возвращался обессиленный за полночь, открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в 7 утра иногда раньше меня вырывало на сна ненавистный невыносимый стугу в дверь. Меня вызывали на митинг в Петергоф или кронштадтцы, присылали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять. Но открывался какой-то нервный резерв. Я говорил час, иногда два. А во время речи меня уже окружало плотное кольцо делегаций из других заводов или районов. Оказывалось, что в трех или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три, как терпеливо ждала в те дни нового слова «пробужденная масса». Особое место занимали митинги в цирке «Модерн». К этим митингам не только у меня, но и у противников было особое отношение. Они считали цирк моей твердыней, никогда не пытались выступать в нем. «Зато когда я атаковал в Совете соглашателей, меня нередко прерывали злобные крики. «Здесь вам не цирк, модерн!» Это стало в своем роде припевом. Я выступал в цирке обычно по вечерам, иногда совсем ночью. Слушателями были рабочие, солдаты, труженицы матери, подростки улицы, угнетенные низы столицы. Каждый квадратный вершок был занят, каждое человеческое тело уплотнено. Мальчики сидели на спине отцов». Младенцы сосали материнскую грудь. Никто не курил. Галереи каждую минуту грозили обрушиться под непосильной человеческой тяжестью. Я попадал на трибуну через узкую траншею тела, иногда на руках. Воздух, напряженное дыхание, взрывался криками, особыми страстными воплями цирка Модерн. Вокруг меня и надо мною были плотно прижатые локти, груди, головы. Я говорил, как бы из теплой пещеры человеческих тел. Когда я делал широкий жест, я непременно задевал кого-нибудь, и ответное благодарное движение давало мне понять, чтоб я не огорчался, не отрывался, а продолжал. Никакая усталость не могла устоять перед электрическим напряжением этого страстного человеческого скопища. Оно хотело знать, понять, найти свой путь. Моментами казалось, что ощущаешь губами требовательную пытливость этой слившейся воедино толпы. Тогда намеченные заранее доводы и слова — поддавались, отступали под повелительным нажимом сочувствия, а из-под спуда выходили во всеоружие другие слова, другие доводы, неожиданные для оратора, но нужной массе. И тогда чудилось, будто сам слушаешь оратора чуть-чуть со стороны, не поспеваешь за ним мыслью и тревожишься только, чтобы он, как сомнамбула, не сорвался с карниза от голоса твоего резонерства. Таков был цирк Модерн. У него было свое лицо пламенное, нежное и неистовое. Младенцы мирно сосали груди, из которых исходили крики «Привет» или «Угроза». Сама толпа еще походила на младенца, который прилип пересохшими губами к соскам революции. Но этот младенец быстро мужал. Уйти из цирка Модерн было еще труднее, чем войти в него. Толпа не хотела нарушать своей слитности. Она не расходилась. Полузабытие истощения сил приходилось плыть к выходу на бесчисленных руках над головами толпы. Иногда я узнавал в ней лица своих двух девочек. Они жили по соседству со своей матерью. Старший шел 16-й год, младший, 15-й. Я едва успевал кивнуть навстречу их взволнованным глазам или сжать на ходу нежную горячую руку, и толпа уже снова разрывала нас. Когда я оказывался за воротами, цирк трогался вслед. Ночная улица оживала криками и топотом шагов. Какие-то ворота открываются, поглощают меня и захлопываются снова. Это друзья втолкнули меня во дворец балерины Кшесинской, построенный ей Николаем II. Здесь укрепился центральный штаб большевиков, и на шелковой мебели заседают серые шинели, попирая тяжелыми сапогами давно не лощенный пол. Здесь можно переждать, покуда разойдется толпа, и тронуться дальше. Проходя после митинга по пустынным улицам, я улавливаю за собой шаги. Вчера было тоже, и кажется, третьего дня. С рукой на браунинге я делаю крутой поворот и несколько шагов назад. «Что вам нужно?» — спрашиваю я грозно. «Передо мной молодое преданное лицо. Позвольте охранять вас, в цирк приходят и враги». Это был студент Познанский. С того времени он не разлучался со мной. Познанский все годы революции стоял при мне для поручений самых разнообразных, но всегда ответственных. Он заботился о личной охране, создавал походный секретариат, разыскивал забытые военные склады, добывал нужные книги, строил из ничего маршевые эскадроны, сражался на фронте, а потом в рядах оппозиции. Сейчас он в ссылке. Надеюсь, что будущее еще сведет нас. 3 декабря я делал в цирке «Модерн» доклад о деятельности советского правительства. Я объяснял значение опубликования дипломатической переписки «Царизма» и «Керенского». Я рассказывал своим верным слушателям, как в ответ на мои слова о том, что не может народ проливать свою кровь за договоры, которых он не заключал, не читал и не видал, соглашатели в Совете кричали мне «Не говорите с нами таким языком, здесь вам не цирк модерн». И я повторяю свой ответ соглашателям. «У меня есть одна речь, один язык революционера». Им я говорю на митингах с народом и буду говорить с союзниками и с германцами. Тут газетный отчет отмечает шумные аплодисменты. Связь моя с цирком «Модерн» порвалась только в феврале, когда я переехал в Москву. Глава 25. О клеветниках. В начале мая 1917 года, когда я прибыл в Петроград, компания по поводу пломбированного вагона, в котором приехал Ленин, была в полном ходу. Новенькие с иголочки министра-социалисты находились в союзе с Ллойд Джорджем, который не пускал Ленина в Россию. И те же господа травили Ленина за то, что он проехал через Германию. Опыт моего путешествия дополнял опыт Ленина в качестве доказательства от обратного. Это не помешало мне стать объектом той же клеветы. Первым пустил ее в оборот Бьюкинен. В форме открытого письма министру иностранных дел, в мае это был уже Терещенко, а не Милюков, я опубликовал описание моей Атлантической одиссеи. Вывод имел форму такого вопроса. «Считаете ли вы, господин министр, в порядке вещей тот факт, что Англия представлена лицом, запятнавшим себя столь бесстыдной клеветой и не ударившим после того пальца а палец для собственной реабилитации?» Ответа не последовало. Я его и не ждал. Но за союзного посла вступилась газета Милюкова, повторившая обвинение уже за собственный счет. «Я решил пригвоздить клеветников как можно торжественнее» шел первый Всероссийский съезд Советов. 5 июня зал был переполнен свыше всякой меры. Я взял в конце заседания слово по личному вопросу. Вот как изображала на другой день газета Горького, враждебная большевикам, мои заключительные слова и весь вообще эпизод. «Милюков обвиняет нас в том, что мы агенты-наемники германского правительства. С этой трибуны революционной демократии я обращаюсь к честной русской печати». Троцкий поворачивается к столу журналистов с просьбой, чтобы мои слова были воспроизведены. До тех пор, пока Милюков не снимет этого обвинения, на его лбу останется печать бесчестного клеветника. Произнесенной силой и достоинством заявление Троцкого встречает единодушную овацию всего зала. Весь съезд без различий фракций бурно аплодирует в течение нескольких минут. Не нужно забывать, что съезд на 9 десятых состоял из наших противников. Но этот успех, как показали дальнейшие события, имел мимолетный характер. Это был своего рода парадокс парламентаризма. Рич попыталась поднять перчатку, сообщив на другой день, что я от германского патриотического фрейна Союза получил 10 тысяч долларов для ликвидации Временного правительства. Это было, по крайней мере, ясно. Дело в том, что за два дня до моего отъезда в Европу немецкий рабочий, которым я не раз читал доклады совместно с американскими, русскими, латышскими, еврейскими, литовскими и финскими друзьями и сторонниками, устроили мне прощальный митинг, на котором производился сбор на русскую революцию. Сбор дал 310 долларов. В счет этой суммы немецкие рабочие внесли через своего председателя 100 долларов. Переданный в мое распоряжение 310 долларов, я на другой же день, с согласия организаторов митинга, распределил между пятью возвращавшимися в Россию мигрантами, которым не хватало денег на проезд. Такова была история 10 тысяч долларов. Я рассказал ее тогда же в газете Горького «Новая жизнь» 27 июня, закончив таким нравоучением. Для того, чтобы на будущие времена ввести необходимый поправочный коэффициент в обо мне господ лжецов, клеветников, кадетских газетчиков и негодяев вообще, считаю полезным заявить, что за всю свою жизнь я не имел единовременно в своем распоряжении не только 10 тысяч долларов, но и одной десятой части этой суммы. «Подобное признание может, правда, гораздо основательнее погубить мою репутацию в глазах кадетской аудитории, чем все инсинуации господина Милюкова, но я давно примирился с мыслью прожить свою жизнь без знаков одобрения со стороны либеральных буржуа. После этого кляуза притихла. Я подвел итоги всей кампании в брошюре «Клеветникам» и сдал ее в печать. Через неделю разразились июльские дни, а 23 июля я был заключен временным правительством в тюрьму по обвинению в службе германскому кайзеру. Следствие вели испытанные судебные деятели царского режима. Они не привыкли церемониться ни с фактами, ни с доводами. Да и время было слишком горячее. Когда я ознакомился со следственным материалом, возмущение, вызванное подлостью обвинения, смягчалось только смехом, вызывавшимся его беспомощной глупостью. Вот что я написал в протоколе предварительного следствия от 1 сентября. Ввиду того, что первый же оглашенный документ, показания прапорщика Ермоленко, который играл до сих пор главную роль в предпринятой при содействии некоторых членов судебного ведомства травли против моей партии и меня лично, является несомненным плодом сознательной фабрикации, рассчитанной не на выяснение обстоятельств дела, а на его злостное затемнение. Ввиду того, что в этом документе господином следователем Александровым с явной преднамеренностью обойдены те важнейшие вопросы и обстоятельства, выяснение которых должно было бы неминуемо вскрыть всю фальшь показания неизвестного мне Ермоленко. Ввиду всего этого, я считал бы политически и нравственно унизительным для себя участвовать в следственном процессе, сохраняя за собой тем большее право раскрыть подлинную сущность обвинения перед общественным мнением страны всеми теми средствами, какие будут в моем распоряжении обвинение скоро потонуло в больших событиях которые поглотили не только следователей но и всю старую россию с ее новыми героями типа керенского я не думал что мне придется возвращаться к этой теме но нашелся писатель который поднял и поддержал старую клевету в 1928 году имя писателя керинский В 1928 году, то есть через 11 лет после неожиданно поднявших и закономерно смывших его революционных событий, Керенский уверяет, что Ленин и другие большевики являлись агентами немецкого правительства, находились в связи с немецким штабом, получали от него денежные суммы и выполняли его тайные поручения в целях поражения русской армии и расчленения русского государства. Все это изложено на десятках страниц этой смехотворной книги, особенно же на страницах 290-310. Я достаточно ясно представлял себе умственный и нравственный рост Керенского по событиям 1917 года, и тем не менее я ни за что не поверил бы, что он способен ныне, после всего, что произошло, отважиться на такое обвинение. Однако факт налицо. Керенский пишет. Измена Ленина России, совершенная в момент высшего напряжения войны, является безупречно установленным неоспоримым историческим фактом. Страница 293. Кто же и где доставил эти безупречные доказательства? Керинский начинает широко вещательного рассказа о том, что немецкий штаб подбирал среди русских пленных кандидатов в шпионы и подбрасывал их в состав русских армий. Один из таких шпионов, действительных или мнимых, нередко они сами не знали этого, явился непосредственно Керенскому, чтобы раскрыть ему всю технику немецкого шпионажа. Но, замечает меланхолический Керинский, эти разоблачения не имели какого-либо особенного значения. Страница 295. Вот именно. Даже из изложения Керенского ясно, что какой-то мелкий авантюрист попытался поводить его за нос. Имеет ли этот эпизод какое-либо отношение к Ленину и большевикам вообще? «Никакого. Зачем же он нам о нем рассказывает? Чтобы раздуть свое повествование и придать важности дальнейшим своим разоблачениям. Да, — говорит он, — первый случай не имел значения, но зато из другого источника мы получили информацию высокой ценности. Эта информация окончательно доказала, что между большевиками и немецким штабом существовала связь. Страница 295. Заметьте, окончательно доказал. Дальше следует. «Также и средства и пути, при помощи которых поддерживались эти связи, могли быть установлены». Страница 295. «Могли быть установлены?» Это звучит двусмысленно. Были ли они установлены? Мы все это сейчас узнаем. Немножко терпения. 11 лет вызревало это разоблачение в духовных глубинах Творца. В апреле явился в Ставку генералу Алексееву украинский офицер по имени Ермоленко. Мы уже слышали выше это имя. Перед нами решающая фигуру во всем деле. Не мешает тут же отметить, что киринский не умеет быть точным даже там, где он даже не заинтересован в неточности. Фамилия того мелкого плута которого он выводит на сцену не Ермоленко, а Ермоленко. По крайней мере, под этим именем он значился у следователей господина Керенского. Итак, прапорщик Ермоленко, Керенский говорит с сознательной неопределенностью офицер, явился в ставку в качестве мнимого немецкого агента, чтобы разоблачить действительных немецких агентов. Показания этого великого патриота, которого даже архивраждебные большевикам буржуазная печать оказалась вынуждена вскоре характеризовать как темного и подозрительного субъекта, неоспоримые окончательно доказали, что Ленин был не одной из величайших исторических фигур, а просто наемным агентом Людендорфа. Каким, однако, образом прапорщик Ермоленко узнал об этой тайне и какие привел он доказательства, чтобы пленить Керенского? Ермоленко получил, по его словам, поручение немецкого штаба вести на Украине пропаганду в пользу сепаратистского движения. Ему были даны, рассказывает Керенский, все необходимые сведения относительно путей и средств, при помощи которых надлежит поддерживать связь с руководящими немецкими деятелями относительно банков, через которые были переведены необходимые фонды, и относительно имен наиболее значительных агентов, среди которых находились многие украинские сепаратисты и Ленин. Все это буквально напечатано на страницах 295-296 «Великого труда». Теперь мы, по крайней мере, знаем, как поступал немецкий генеральный штаб в отношении шпионов. Когда он находил безвестного и малограмотного прапорщика в качестве кандидата в шпионы, он вместо того, чтобы поручить его наблюдению поручика из немецкой разведки, связывал его с руководящими немецкими деятелями. Тут же сообщал ему всю систему германской агентуры и перечислял ему даже банки. Не один банк, нет, а все банки, через которые идут таимые немецкие фонды. Как угодно, но нельзя делаться от впечатления, что немецкий штаб действовал до последней степени глупо. Впечатление это получается, однако, лишь вследствие того, что мы видим здесь немецкий штаб не таким, каким он был в действительности, а таким, каким он рисуется Максу и Морицу, двум прапорщикам, военному прапорщику Ермоленко и политическому прапорщику Керенскому. Но, может быть, несмотря на свою безвестность, темноту и малый чин, Ермоленко занимал какой-нибудь видный пост в системе немецкого шпионажа. Керенский хотел бы заставить нас думать так. Однако мы знаем ведь не только книгу Керенского, но и его первоисточники. Сам Ермоленко проще Керенского. В своих показаниях, изложенных в тоне мелкого и глупого авантюриста, Ермоленко сам называет себе цену. Немецкий штаб дал ему ровным счетом 1500 рублей, тогдашних, весьма бесцененных рублей на все расходы по отторжению Украины и по низвержению Керенского. Ермоленко откровенно рассказывает в своих показаниях, они ныне напечатаны, что он горько, но бесплодно жаловался на немецкую прижимистость. Почему так мало протестовал Ермоленко? Но руководящие личности были неумолимы. Впрочем, Ермоленко не говорит нам, вел ли он переговоры непосредственно с Людендорфом, с Гиденбургом, с Кронпринцем или с бывшим кайзером. Ермоленко упорно не называет тех руководящих деятелей, которые дали ему 1500 рублей на разгром России, на дорожные расходы, на табак и на выпивку. Мы решаемся высказать ту гипотезу, что деньги ушли главным образом на выпивку, и что после того, как немецкие фонды расстояли в карманах прапорщиков, он, не обращаясь к указанным ему в Берлине банкам, доблестно явился в русский штаб искать патриотического подкрепления. Каких же это многих украинских сепаратистов разоблачил Ермоленко Киринском? Об этом в книге последнего не сказано ничего. Чтобы придать вес жалкому вранью Ермоленке, Керенский просто добавляет вранье от себя. Из сепаратистов Ермоленко, как известно, из его подлинных показаний назвал скоропись Елтуховского. Киринский об этом имени молчит, потому что если бы он его назвал, то вынужден был бы признать, что никаких разоблачений у Ермоленки нет. Имя Елтуховского ни для кого не составляло тайны. Она десятки раз называлась в газетах во время войны. Елтуховский не скрывал своей связи с немецким штабом. В парижской газете «Наше слово» я еще в конце 1914 года клеймил небольшую группу украинских сепаратистов, вступивших в связь с немецкими военными властями. Всех их, в том числе и Елтуховского, я назвал по именам. Мы уже слышали, однако, что Ермоленко назвали в Берлине не только многих украинских сепаратистов, но и Ленина. Зачем ему назвали сепаратистов, можно еще понять. Ермоленко сам направлялся для сепаратистской пропаганды. Но для какой цели ему назвали Ленина? На этот вопрос киринский не отвечает. И не случайно. Дело в том, что Ермоленко без связи и смысла вплетает в свои путанные показания имя Ленина. Вдохновитель Керенского рассказывает, как он был завербован в качестве немецкого шпиона с патриотическими целями, как он требовал повышения своих секретных фондов — 1500 военных рублей, как ему объяснили его будущие обязанности — шпионаж, взрыв мостов и прочее. Вне всякой связи со всей этой историей ему по его словам сообщили, кто, что он будет работать в России не один, что в том же направлении в России работает Ленин со своими единомышленниками. Таков дословный текст его показаний. Выходит, что мелкому агенту, предназначенному для взрыва мостов, сообщают без всякой практической надобности такую тайну, как связь Ленина с Людендорфом. Под конец своих показаний, опять-таки, вне всякой связи со всем повествованием, явно почута грубую подсказку, Ермоленко неожиданно добавляет. «Мне сообщили, кто?» что Ленин участвовал на совещании в Берлине с представителями штаба и останавливался у скоропи в чем я и сам потом убедился. Точка. Как он убедился, об этом ни слова. По отношению к этому единственному, фактическому указанию Ермоленко, следователь Александров совершенно не проявил любознательности. Он не задал простейшего вопроса о том, как убедился прапорщик в том, что Ленин был во время войны в Берлине и останавливался у скоропи Туховского. Или же, может быть, Александров такой вопрос задал, не мог не задать, но получил в ответ только не нечленораздельное мычания и потому решил совсем не заносить этого эпизода в протокол. Очень вероятно. Не вправе ли мы по поводу всей этой стряпни спросить, какой дурак этому поверит? Но есть, оказывается, государственные люди, которые притворяются, что верят и приглашают верить своих читателей. И это все? Да, у военного прапорщика больше нет ничего. У политического прапорщика есть еще гипотезы и догадки. Последуем за ним. «Временное правительство, — повествует Керенский, — видела себя перед лицом трудной задачи, состоявшей в том, чтобы расследовать далее указанные Ермолинкой нити, преследовать по пятам агентов, которые ездили между Лениным и Людендорфом, взад и вперед, и захватить их на месте преступления с, возможно, более убийственным обвинительным материалом» — страница 296 это пышная фраза сплетена из двух нитей — лживости и трусости. Здесь впервые введен в рассказ Людендорф. У Ермолинки ни одного немецкого имени нет. Голова прапорщика отличалась слишком малой емкостью. Об агентах, которые ездили между Ленином и Людендорфом взад и вперед, Керенский говорит с преднамеренной двусмысленностью. С одной стороны, можно подумать, что речь идет об определенных уже известных агентах, которых оставалось только поймать с уликами в руках. С другой стороны, похоже на то, что в голове Керенского имелась только платоновская идея агентов. Если он собирался их преследовать по пятам, то дело шло пока что о неизвестных, анонимных, трансцендентальных пятах. Своими словесными ухищрениями клеветник лишь обнажает свою собственную ахиллесовую пету или, говоря менее классически, «ослиная копыта». Расследование дела велось по Керенскому столь секретно, что о нем знали только четыре министра. Даже несчастный министр юстиции Переверзов не был поставлен в известность. Вот что значит истинно государственный подход. В то время как немецкий штаб каждому встречному-поперечному выдавал не только имена своих довоенных банков, но и всю связь с вождями величайшей революционной партии, Керинский поступает наоборот. Кроме себя он находит еще только трех министров, обладающих достаточным закалом, чтобы не отставать от пят агентов Людендорфа. «Задача была в высшей степени трудной, запутанной и длительной», страница 297, жалуется Киренский. Охотно верим ему на этот раз. Зато успех полностью короновал патриотические усилия. Киренский так и говорит. Успех, во всяком случае, был прямо-таки уничтожающим для Ленина. Связи Ленина с Германией были безупречно установлены. Страница 297. Просим твердо запомнить. Безупречно установлены. Кем и как? На этом месте Керенский вводит в свой уголовный роман двух довольно известных польских революционеров, Ганецкого и Козловского, и некую госпожу Суминсон, о которой никто никогда не мог ничего сообщить и самое существование, которое ничем не доказано. Эти трое как будто и были агентами связи. На каком основании Киренский зачисляет покойного ныне Козловского и здравствующего Ганецкого в посреднике между Людендорфом и Ленином, Неизвестно. Ермоленко этих лиц не называл. Они появляются на страницах Керенского, как они в свое время появились на страницах газет в июльские дни 1917 года, совершенно неожиданно, как боги из машины. Причем роль машины явно исполняла царская контрразведка. Вот что рассказывает Керенский. Большевистский немецкий агент из Стокгольма, который вез с собой документы, неопровержимо доказывавшие связь между Лениным и немецким командованием, должен был быть арестован на русско-шведской границе. Документы нам были точно известны. Страница 298. Этим агентом, как оказывается, был гонецкий Мы видим, что четыре министра, самым мудрым из которых был, конечно, министр-президент, трудились с Нетаром. Агент большевиков вез из Стокгольма известный заранее, точно известный, Керенскому документы, неопровержимо доказывавшие, что Ленин — агент Людендорфа. Но почему же Керенский не поделился с нами своим секретом насчет этих документов? Почему хоть вкратце не осветит их содержание? Почему не скажет хотя бы намеком, как он узнал содержание этих документов? Почему не объяснит, зачем, собственно, немецкий агент большевиков ввез документы, доказывавшие, что большевики — суть немецкие агенты? Обо всем этом Керенский не говорит ни слова. Нельзя не спросить вторично. Какой же дурак ему поверит? Однако стокгольмский агент, как оказывается, вовсе не был арестован. Замечательные документы, которые были в 1917 году точно известны киринскому но в 1928 году остаются неизвестны его читателям, не были захвачены. Агент большевиков ехал, но не доехал до шведской границы. Почему? Только потому, что министр юстиции Переверзов, не способный следовать по пятам слишком рано, разболтал газетам великую тайну прапорщика Ермоненко. А счастье было так возможно, так близко. Двухмесячная работа временного правительства, главным образом Терещенки, в отношении открытия большевистских происков закончилась неудачей страница 298. Да, так у Керенского и сказано, закончилась неудачей. На 297 странице говорится, что успех этой работы оказался прямо-таки уничтожающим для Ленина. Связи его с Людендорфом были безупречно установлены. А на странице 298 мы читаем, что двухмесячная работа окончилась неудачей удачи. Не похоже ли все это на совсем незабавное шутовство? Но это еще не конец. Ярче всего, пожалуй, и лживость и трусливость Керенского обнаруживается на вопросе обо мне. В заключении своего списка немецких агентов, которые подлежали аресту по его распоряжению, Керенский скромно замечает. Через несколько дней были арестованы также Троцкий и Луначарский, страница 309. Это единственное место, где Керинский включает меня в систему немецкого шпионажа. Он делает это глухо, без цветов красноречия и не расходуя своих честных слов. На это есть достаточное основание. Керинский не может меня обойти совсем, потому что как-никак его правительство арестовало меня и предъявило мне то же самое обвинение, что и Ленину. Но он не хочет и не может распространяться об уликах против меня, потому что его правительство особенно ярко обнаружило на вопросе обо мне выше упомянутое ослиное копыто. Единственной против меня уликой выставлено было судебным следователем Александровым то, что я вместе с Лениным проехал через Германию в пломбированном вагоне. Старый цепной пес царской юстиции понятия не имел, что вместе с Лениным проехал в пломбированном вагоне через Германию не я, а вождь меньшевиков Мартов. Я же приехал спустя месяц после Ленина из Нью-Йорка через канадский концентрационный лагерь и Скандинавию. Обвинение против большевиков строилось такими жалкими и презренными фальсификаторами, что эти господа не считали даже нужным хотя бы справиться по газетам, когда и каким путем Троцкий приехал в Россию. Я тогда же уличил следователя на месте. Я швырнул ему в лицо его грязной бумажонки и повернул ему спину, не желая с ним больше разговаривать. Тогда же я обратился с протестом к временному правительству. Виновность Керенского, его уголовное преступление по отношению к читателю в этом пункте наиболее грубо торчит наружу. Керенский знает, как постыдно провалилась его юстиция в обвинении против меня». Вот почему, включая меня мимоходом в систему немецкого шпионажа, он ни словом не упоминает о том, как он и три других его министра преследовали меня по пятам через Германию, в то время как я пребывал в канадском концентрационном лагере. Если бы у Ленина не было опоры в виде всей материальной и технической мощи немецкого аппарата пропаганды и немецкого шпионажа, обобщая свои мысли клеветник, ему никогда не удалось бы разрушение России, страница 299 киринскому хочется думать, что старый строй, и он сам вместе с ним, был опрокинут не революционным народом, а немецкими шпионами. Как утешительная историческая философия, согласно которой жизнь великой страны представляет собой игрушку в руках шпионской организации соседа. Но если военное техническое могущество Германии могло опрокинуть в течение нескольких месяцев демократию Керенского и искусственно насадить большевизм, то почему материальный и технический аппарат всех стран Антанты не мог в течение 12 лет опрокинуть этот искусственно возникший большевизм? Но не станем вдаваться в область исторической философии. Останемся в области фактов. В чем выражалась техническая и финансовая помощь Германии? Керенский не говорит об этом ни слова. Киринский ссылается правда на мемуары Людендорфа, но из этих мемуаров яствует лишь одно: Людендорф надеялся, что революция в России приведет к разложению царской армии. Сперва февральская революция, затем октябрьская. Чтобы разоблачить этот план Людендорфа, не нужны были его мемуары. Достаточно было того факта, что группа русских революционеров пропущена была через Германию. Со стороны Людендорфа это была авантюра, вытекавшая из тяжкого военного положения Германии. Ленин воспользовался расчетами Людендорфа, имея при этом свой расчет. Людендорф говорил себе, «Ленин опрокинет патриотов, а потом я задушу Ленина и его друзей». Ленин говорил себе, «Я проеду в вагоне Людендорфа, а за услугу расплачусь с ним по-своему». Что два противоположных плана пересеклись в одной точке, и что этой точкой был пломбированный вагон, для доказательства этого не нужно сыскных талантов Керенского. Это исторический факт. После того история уже успела проверить оба расчета. 7 ноября 1917 года большевики овладели властью. Ровно через год под могущественным влиянием русской революции немецкие революционные массы опрокинули Людендорфа и его хозяев. А еще через 10 лет обиженный историей демократический нарцисс попытался освежить глупую клевету не на Ленина, а на великий народ и его революцию. Глава 26. От июля к октябрю.